Эдуард Васильевич Толь Барон Эдуард Васильевич Толь, годы жизни 1858-1902, русский геолог и арктический исследователь, совершил несколько экспедиций в Северную Африку, Алжир, на Балиарские острова, на Новосибирские острова, под руководством Бунге. При исследовании Новосибирских островов, оказавшись на севере Котельного острова, он увидел неизвестную землю, которую щел землей Санникова. В 1893 году Толь возглавил экспедицию, целью которой были раскопки мамонта и геологические исследования. Уже после плавания на Ермаке в 1899 году Толь организовал путешествие с целью изучения морских течений в Карском, Восточно-Сибирском и других морях Северного Ледовитого океана. Кроме того, он надеялся найти землю Санникова. Шхуна Заря вышла в плавание 21 июня 1900 года. Летом следующего года обследовала Таймыр. В мае 1902 в составе санно-шлюпочного отряда Толь покинул Зарю в сопровождении трех человек. Предполагалось, что этот отряд встретится со Шхуной через два месяца возле острова Беннета. Отряд добрался до места встречи. Но к нему не сумела приблизиться получившая серьезные повреждения заря. В 1903 году на поиски отряда Толля вышла поисковая экспедиция под руководством ближайшего сотрудника Толля Александра Васильевича Колчака. Поисковая экспедиция нашла покинутое зимовье Толя, самой группы там не было. Спасатели нашли на берегу два песцовых капкана и четыре ящика, в которых лежали собранные Толем геологические коллекции. Неподалеку находился небольшой домик. Там был найден ящик, в котором лежал краткий отчет Толя, адресованный на имя президента Российской Академии Наук. Из этого документа явствовало, Толь не утратил веры в существование земли Санникова, однако так и не сумел из-за туманов разглядеть ее с острова Беннета. Барон Толь погиб так, когда него и после него Погибло множество полярных первопроходцев, как северных, так и южных. При знакомстве с их жизнью поражает, прежде всего, поражает их великое мужество. Мужество — это не храбрость и не героизм, не выдержка, не выносливость, не ответственность. Это все перечисленное и многое другое. Полярный исследователь вынужден был терпеть холод, к которому, в отличие от зноя, невозможно привыкнуть. В отличие от путешественника в умеренных широтах, Он всегда должен был помнить, на сколько дней у него осталось еды, а дальше — голодная смерть. Вынужден был делить со своими собаками мясо их ослабевших собратьев, которых перед этим должен был убить, иногда просто руками, если патронов оставалось не невзирая на то, что среди убиваемых были любимцы и любимицы, преданные, умные, благородные, самоотверженные. Таким был и барон Толь. Возможно, гибель его и его спутников была следствием их непредусмотрительности. Об этом сдержанно написал в своем отчете начальник спасательной экспедиции Колчак. Но у кого повернется язык, осудить их. Уходя с острова Беннета в полярную ночь, барон, конечно, знал, что идет на смерть. Но в его последней записке нет ни слова, ни буквы, ни одной запятой, которые свидетельствовали бы о слабости, панике, страхе. Накануне смерти он ведет непрестанные наблюдения, скрупулезно записывает их. «Для русской науки, для будущего, для нас с вами». Вот эта записка. Прошу представить настоящий документ президенту Академии наук в Санкт-Петербурге. В сопровождении астронома Зейберга и двух промышленников Тунгуса Николая Дьяконова и Якута Василия Горохова я отправился шестого. из зимней гавани Зари, губы нерпичей острова Котельного. Мы шли по северным берегам островов Котельного и Фадеевского к мысу Высокому острова Новая Сибирь. 31-6-13-7 взяли курс на остров Беннета. Лед был в довольно разрушенном состоянии. 12-25-7 в расстоянии трех миль от мыса Высокого лед был окончательно разломан ветром. Приготовляясь к плаванию на байдарах, мы убили здесь последних собак. Отсюда нас понесло на льдине нашего лагеря в течение 44 суток 48 миль по курсу. Заметив затем удаление нашей льдины на 10 миль к югу, оставили ее 18.31.7. Проплыв благополучно на двух байдарах, оставшиеся 23 мили до острова Беннета, 21.7., 3-го, 8-го, высадились у мыса Эммы. По съемке астронома Зиеберга, определившего сверх того, здесь, как и по пути, магнитные элементы всего в 10 пунктов, остров Беннета не более 200 квадратных верст. Остров Беннета представляет плоскогорье не выше 1500 футов. По геологическому строению остров Беннета является продолжением Среднесибирского плоскогорья. сложенного и здесь, и из древнейших осадочных пород, кембрийских, прорезанных извержениями базальтов. Местами сохранились под потоками базальтов флёцы бурого угля с остатками древней растительности, именно хвойных. В долинах острова изредка лежат вымытые кости мамонтов и других четвертичных животных. Ныне живущим обитателем острова Беннета, кроме белого медведя и временного гостя моржа, оказался олень. Стадо в 30 голов водилось на скалистых пастбищах острова. Мы питались его мясом и шили себе необходимую для зимнего обратного пути обувь и одежду. Следующие птицы жили на этом острове. Два вида гаг, один вид куликов, снегирь, пять видов чаек и среди них розовая. Пролетными птицами явились орел, летевший с зюит на норд, сокол с норд на зюит и гуси. пролетевшие стаей с Норт-Назюит. Вследствие туманов Земли, откуда пролетали эти птицы, тоже не было видно, как и во время прошлой навигации Земли Санникова. Мы оставили здесь следующие инструменты. Круг пистора с горизонтом, отражательный угловой инструмент, построенный на тех же теоретических основах, что и Сикстан, инклинатор Краузе, прибор, служащий для измерения величины наклонения силы земного магнетизма. анимометр и фотографический аппарат Нора и другие. Отправимся сегодня на юг. Провизии имеем на 14-20 дней. Все здоровы. Губа Павла Кэппена, острова Беннета. второго года. Эдуард Толь. Вдова Эдуарда Васильевича, Эмилина Толь, в 1909 году в Берлине издала дневник, погибшего исследователя. На русском языке он был опубликован в 1959 году со значительными сокращениями под названием «Плавание на яхте Заря». Приведем здесь в незначительном сокращении послесловие Эмелины Толь из этого издания. Послесловие Эмелины Толь. Участники экспедиции, вернувшиеся на родину, прибыли в Санкт-Петербург зимой 1903 года, и передали в Академию наук жестяной запаянный ящик с дневниками и документами, который временно хранился в Академии. После того, как твердая уверенность в возвращении моего мужа сменилась неопровержимыми данными о его гибели, ящик, согласно его распоряжению, был передан мне в личную собственность. Дневник, который заботливо велся даже в периоды самой тяжелой физической работы и лишений и во время глубоких душевных переживаний, не содержит каких-либо пробелов в записях. Дневник представляет собой подробное описание путешествия наряду с обсуждением ряда научных проблем. В дневнике ясно сквозит полная гуманность и стремление пробудить в руководящих кругах заботу и любовное участие к вымирающим народностям, исчезновению которых способствует безостенчивая эксплуатация корыстных людей. Выражение и стиль дневника, который нередко принимает форму письма, сохранены мною без изменений. При просмотре материала все же выяснилось, что в нескольких местах необходимо было вести сокращения, не нарушавшие основной идеи и мысли автора. Все личное, касающееся семьи, мною изъято из публикуемого текста, если это не нарушало цельности содержания, за исключением тех случаев, когда было необходимо осветить положение и понять настроение автора. Хотя первоначально и не предназначались для публикования некоторые суждения и воззрения, я решила их сохранить, так как они характеризуют внутренние переживания автора. Считаю, что они освещены смертью и доведены до такого круга понятий, который должен искренне волновать всех, кто понял всю глубину его внутренних переживаний. Он серьезно относился к жизни, не мог обходиться без работы и был весь без остатка поглощён ею. Для него было жизненной потребностью даже в период величайшего трудового напряжения отдавать себе отчет в своих действиях и мыслях, уяснять себе, откуда и куда ведет жизнь со своими трудными для разрешения задачами. Он верил в будущее народа и в развитие каждого человека в отдельности, невзирая на те существенные преграды, которые стоят на пути человека как покорителя природы. Его душа принадлежала царству вечных стремлений, и из этого царства он черпал свою нравственную силу. Эмилина Толь, Дерпт, октябрь 1908 года. Говоря о Толле, непременно нужно упомянуть двух его спутников — первого командира шхуны Заря Коломейцева и научного помощника Толля Колчака, будущего адмирала, героя гражданской войны, верховного правителя России. Адмиралу Колчаку посвящен отдельный рассказ. Здесь же помещаем самую краткую биографическую справку Коломейцева, незаурядного военного моряка, чья биография достойна специального исследования. Николай Николаевич Коломейцев. Коломейцев родился в 1867, умер в 1944. В 1900-1901 годах командовал яхтой «Заря», полярной экспедиции Толля. Поссорившись с Толем, оставил судно и в апреле 1901 года вместе со Степаном Расторгуевым за 40 дней прошел около 800 километров к реке Гольчихи в Енисейской губе. По дороге открыл впадавшую в Таймырский залив реку, названную впоследствии его именем. В феврале 1902 года в известиях Академии наук был опубликован отсчет лейтенанта Коломейцева о санных поездках и об устройстве угольного склада на острове Кускина, порт Диксон. В 1902-1904 годах Коломийцев командовал любимым детищем адмирала Макарова первым в мире ледоколом Арктического класса «Ермак». Во время русско-японской войны командовал эсминцем «Буйный» в составе второй Тихоокеанской эскадры. Участвовал в Цусимском сражении. С риском для корабля и команды снял с вышедшего из строя флагманского броненосца князь Суворов, вице адмирала Рождественского и штаб второй Тихоокеанской эскадры. После гибели миноносца попал в плен. По возвращении с плена вернулся на службу. Во время Первой мировой войны был первым командиром Чудской военной флотилии до самой Февральской революции. Вышел в отставку 6 октября 1917 года в чине вице-адмирала, был арестован большевиками и помещен в Петропавловскую крепость. В конце 1918 года бежал в Финляндию, затем во Францию, состоял добровольческой армии, командовал черноморскими ледоколами. В эмиграции во Франции входил в правление Союза бывших морских офицеров, был вице-председателем Союза георгиевских кавалеров во Франции, сотрудничал в русских и французских морских изданиях. Погиб трагически. Был сбит в Париже американским армейским грузовиком 6 октября 1944 года.